Принцесса. Знакомство. Вечером следующего дня, когда мы стояли со сливой возле парадной, где жил Арчи и курили, во двор въехала красная машина. За рулем сидел Толик в желтой рубашке, а справа от него мы увидели девицу с высоко взбитой прической, в которой была укреплена пластмассовая диадема серебряного цвета. На девице было ядовито-зеленое вечернее платье. Оба они, только его подруга, смотрелись, как два волнистых попугая на жердочке. Потом они вылезли. Почему Толик это получилось только с третьего раза? Подошли к нам и как-то настороженно поздоровались. Девица мне с первого взгляда показалась очень вульгарной. Сильно подведенные черным глаза, яркая помада, глубокий вырез. Зачем? Демонстрировать ей было особо нечего. Такой тип девушек вы хорошо знаете. От них грозит ужасным каким-то захолустьем. Они приезжают к нам обычно из глухой провинции полагая что, разведя на лице черные и красные кляксы, быстрее смогут приобщиться к питерским нравам. Девушка то ли комонерно протянула мне руку и произнесла какое-то дурацкое имя, то ли Вероника, то ли Кристина, то ли Анджела, я не разобрал, я переспрашивать поленился, подумал, это не обязательно. Мне запомнилось другое — ее странная настороженность, напряженность клопа, неделями сидящего в засаде за плохо приклеенными обоями, сосредоточность поодрагивающего хватком лесного комара, почуявшего за несколько десятков метров приближающегося донора. В глазах я прочитал вечное недовольство, застывшую в дешевой косметике и истерику, обиду на весь мир начиная с подружки, которая в пять лет стукнул ее с очком по голове, и заканчивая генеральным секретарем ООН. Она, похоже, принадлежала к той породии женщин, которых от счастья всегда что-то отделяет. Обычно это маленький бюст и лишние пара килограммов. Мы вместе зашли в подъезд и поднялись на шестой этаж. Дверь открыл Арчи. Он был, как всегда, одет в свой восточный халат. Увидев гостей, Арчи с улыбкой развел руки в стороны, как волшебник-звездочет, и, сияя, пропел «Принцесса!», а тем галантно поцеловал любовница Толика руку. Девушка в ответ произнесла свое имя, и я увидел, как Арчи от неожиданности непроизвольно поморщился, но тут же, совладав с собой, расплылся в лучезарной улыбке. «Нет-нет-нет, я буду называть вас принцессой!» «И все!» Тут повысил голос. «Слышите, все в моем доме будут вас так называть!» Тулик слушал Арчи тупо и мрачно, глядя на него поверх очков. «Зря это Арчи ее поцеловал!» — шепнул мне Перельман, когда мы зашли в комнату. «Неизвестно, где девица была вчера ночью!» Принцесса оказалась особой довольно занудной. Она по поводу встревала в общий разговор и начинала тарахтеть без остановки, как хлебоуборочный комбайн. Такое случалось нередко, и тогда гости один с другим одрифовывали на кухню, чтобы там за сигаретой спокойно переждать приступ ее красноречия. Прошло несколько недель, и мы все свыклись с ее присутствием. Так в лесу постепенно привыкаешь к насекомым, жужжащим возле твоего лица, и перестаешь их отгонять. Порой она нас даже забавляла, не подозревая об этом, особенно когда, пытаясь придать значимость собственной персоне, рассказывала историю своего знакомства с известным театральным режиссером и намекала на то, что якобы стоит с ним интимной связи. Эту историю знакомства все у нас уже выучили наизусть, поскольку принцесса находила любой, как правило, совершенно неподходящий повод, чтобы ее снова вспомнить. В очередном изложении сюжет интимного знакомства со знаменитостью обрастал новыми фактами и подробностями. Мы все, разумеется, понимали, что принцесса не неумело врет, а у театрального гуру достаточно денег, чтобы найти себе на ночь что-нибудь поприличнее, но слушали ее всегда с неослабевающим интересом. Уж очень само изложение было колоритно, стиль журнала «Работница 70-х годов, разбавленный матом», дремучими диалектизмами и отполированной кудахтующим северным акцентом. «Принцесса — девушка простая, но зато добрая», — внушал нам Арчи. Между ними, похоже, действительно установились дружеские отношения. Однажды под утро, когда все гости разошлись и остались только ярче перельмана принцесса, Толика в тот день почему-то не было, Она начала жаловаться, что только ее плохо развлекает, что он скучный, что он не знает, где провести вечер, куда сходить, не считает книг, не смотрит кино. — Ребятки, — говорила принцесса, — вот мы тут с Толиком перетерли и решили к вам с проблемой обратиться. — Вы такие образованные, поначитанные, так, может, и только моего подтянете? Он, конечно, парень хороший, но как поговорить о чем-то? Он не бе бене-мене к кореку, как дурак какой-то, прости, Господи. — А с вами сидишь, все так интересно, именно разные, не наши. — Сартир, Хайдекер. — Хайнекен, наверное, уточнил, Перельман и подмигнул мне. — Какой в жопу Хайнекен, — рассердилась принцесса. — Что ты мне, Женька, мозги паришь? — Я точно помню, Арчи сказал, — Хайдекер. — Так вот, сбил, дурак. — Так может, это моему Толику уроки брать у кого-нибудь из вас? — Только не у меня, — замахал руками Перельман. — Я очень занят. — Чем ты занят, скажи на милость? — полюбопытствовал я. — Занят, — уклонился от прямого ответа Перельман. — Пусть лучше Арчи, он все равно сейчас нигде не работает. — Вообще-то я статью пишу задумчиво, — сказал Арчи. К слову, Арчи писал эту статью, она называлась «Тварность нарратива» про легомены. Уже года три, и все время обещал мне показать первые наброски. — Ладно, — как бы нехотя согласился он, — но только принцессочка ради тебя. Принцесса захлопала в ладоши. — Ура! А то, я думал, вы все откажетесь. Но, Арчи, надо, чтобы он там все узнал и про литературу, и про музыку хорошую, не про говно всякое, то, что по телевизору показывают, а про музыку, которую интеллигентные люди вроде вас слушают, и про картины там разные. Не волнуйся, — успокоил ее Арчи. — Я обо всем ему расскажу. тут У принцессы звонил в сумочке мобильный телефон. — Сейчас еду. Коротко сказала она в трубку и выключила связь. — Толик меня потерял. Принцесса подняла со своего места. — Ладно, зайчики, мне пора. — Может, такси вызвать? — услужливо предложил Слива. — Нафиг! — махнул рукой принцесса. — Я сейчас тачку поймаю. Мы вышли в коридор ее проводить, Арчи галантно подал принцессе пальто. Уже в дверях она повернулась к нам. и чтобы Тхайдекер у него от зубов отскакивал. Отвечаешь? — Будет отскакивать, — заверил ее Арчи. Ну и дура, — вздохнул Перельман, когда за принцессой закрылась дверь. — Главное отучить Толика краснеть, когда он будет произносить фамилию Хайдегер, — подал голос Арчи. — Главное, что у тебя теперь есть работа, — возразил я, — и не ненапряженная. — Ты вот что, почаще ходи с Толиком в рестораны. желательно в дорогие, под предлогом того, что вы надо приобщать к этикету, приучать к заботе о себе, в духе Мишели Фуко. Точно, — подхватил Перельман, — и заказывай всего подороже, в основном себе, чтобы Толик видел, как надо правильно принимать внутрь деликатесы. Так Арчи и сделал. Толик под нажимом принцессы был вынужден согласиться. Он стал... посещать дорогие рестораны, брать с собой Арчи, покупать себе принцессе Арчи за безумные деньги и билеты на выступления отживших свой век зарубежных безголосых знаменитостей. Помимо этого, Толик дважды в неделю приезжал к Арчи на полтора часа заниматься и платил за каждое такое занятие пятьдесят долларов. Арчи рассказывал ему о классической музыке, ставил диски с записями Баха, Моцарта, Бетховена, Показывал альбомы с репродукциями, поясняя, что вот, мол, Толик есть такое место в Париже, Лувр, так там по стенам разные старинные картины висят, вот такие. Толик внимательно слушал Арчи, всем своим видом демонстрируя уважуху. Впрочем, Арчи довольно скоро обучил его и принцессу более нейтральному слову «респект». Толик настолько проникнулся респектом в отношении арчиш даже завел специальную тетрадочку, сорок восемь листов с бобиком на обложке, куда записывал то, что узнавал от Арчи. Поначалу все шло удивительно гладко. Толик послушно отдавал Арчи деньги за его болтовню, периодически покупал вино и еду для наших сборищ, иногда даже катал нас по городу на своей японской машине. Принцесса была в восторге. Неукрюжий Толик, как ей казалось, прямо на глазах приобщался к экзотическим ценностям мировой культуры. Толик, в свою очередь, был рад угодить раздраженной по любому поводу принцессе и даже после третьей попытки научился произносить сочетание Мартин Хайдеггер. Но всему прекрасному, как известно, приходит конец. Мы, те, кто ходил корчи, стали чувствовать, что отношения Толика и принцессы начали серьезно портиться. Принцесса, имевшая явную склонность к алкоголю и публичным истерикам, часто напивалась и при всех закатывала Толику сцены. Она кричала, что хочет стать актрисой, что хочет иметь детей нормального мужа, что хочет собственную квартиру и питерскую прописку. Толик в таких случаях, насупившись, выходил покурить на кухню, а принцессу обычно успокаивал арчи. С какого-то момента я стал замечать, что у него это подозрительно хорошо получается. — Ничего удивительного, — сказал мне Перельман, — у них теперь полное взаимопонимание. Дело в том, э короче, принцесса спит Арчи. Толик, ясный план, ничего не знает. Толику, похоже, тем временем все больше и больше стало надоедать, тратить деньги на уроки, нахождение по театрам и ресторанам, где он расплачивался за Арчи. Он часто приезжал к Арчи позже, чем они договаривались, иногда к досаде Арчи и вовсе не появлялся, но бросить занятия все же таки не решался. Однажды он отозвал меня в коридор и мрачно спросил, не кажется ли мне, что Арчи интересуется больше его деньгами, чем душой? Я, разумеется, тотчас же поспешил уверить только в обратном, подумав про себя, что, похоже, финансовому благополучию нашего салона грузит опасность. Свой разговор с Толиком я в тот же вечер пересказал Арчи по телефону. — Вот урод! — в голосе Арчи послышалась досада. — Дурак дураком, а иногда соображает. — Ладно, выкрутимся. Ты, Андрюша, при случае еще расскажи ему, что он трагически заблуждается. — Ну, что же, — резюмировал Арчи. — Спасибо, что предупредил. Теперь, когда Толик в очередной раз приедет, будем работать с душой. — Вскоре я... Забыл обо всех этих разговорах. На меня и тогда неожиданно свалилось одновременно. Очень много дел. Новая работа, книга, которую нужно было дописать, лекционный курс, нуждавшийся в разработке. У Арчи я не появлялся почти целый месяц и не общался с ним, пока однажды, в самом начале лета, он сам мне не позвонил. — Андрюша, дорогой, — его голос был непривычно взволнован, — кажется, у меня неприятности, я к тебе за советом. «Что случилось, Арчи?» — спросил я. «Ты понимаешь, — замялся, — тут такая история...» Он замолчал. «Да что такое?» «В общем, эта дура принцессы час назад все рассказала Толику». «Что рассказала?» — не понял я. «Ну как что?» «Про нас с ней, про наши отношения». Но «У вас что, что-то было?» Я пытался произнести эту фразу с интонацией предельной неосведомленности. «Конечно, у нас все было». — Резко сказал Арчи. — И давай ты не будешь делать вид, вот ты ни о чем не догадывался. — Да мне-то что? — меня немного задел его раздраженный тон. — Твои проблемы? — Вот именно! — почти крикнул Арчи и тихо добавил проблемы. — Что случилось? — еще раз спросил я. — Так вот я тебе и говорю, а ты перебиваешь. — это дура... Обо всем рассказала Толику. Они там ссорились, и она стала кричать, что Толик дурак, что Арчи умнее и вообще во всем лучше, особенно в постели. — А что Толик? — с интересом спросил я. — Что Толик? — буркнул Арчи. — Толик, естественно, спросил, откуда она все это знает. — Надже, сообразил-таки. — А она, — продолжал Арчи, — возьми и ляпни со злости, что со мною трахалась, а Толик... А Толик дал ей по и мне позвонил. — Упыжжу, — говорит. Сказал, чтоб я дома сидел и ждал его, иначе хуже будет. Когда это было, я на шутку встревожился. Полчаса назад. — Арчи! — серьезно, — сказал я. Быстро валя оттуда. Он стопудово не один приедет. — А с кем? — с кузнецом. — Арчи! — я повысил голос. Не время шутки шутить. — Сейчас же бери тачку и езжай ко мне. Сегодня у меня переночуешь а там... Может, я лучше к тете предложил Арчи. Хозяин, барин, только там они тебя найдут. И что будет? Да ничего, — язвительно сказал я. Меня стало раздражать его легкомысли. Ничего особенного. Ногами попинают, может, зубы выбьют. Ну, почки отобьют, это уж наверняка. Все, еду. Понял меня Арчи. Как думаешь, вещи надо собрать? Какие еще вещи? Разозлился я. Бросай все к и матери и лови машину